Глава 11. Порыв ветра ударил в лицо, мир вдруг странно сместился. Корсаков припал к стволу дерева, схлипывая и хрипя, как загнанный конь. Постепенно дыхание выровнялось, он стал различать шум ветра в кроне, крики ночных птиц. Где-то недалеко лаяли собаки, луна вышла из-за туч. Откуда тучи, только что было ясно небо? Корсаков огляделся.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 Он щелкнул пальцем по горлу. «Не перебрал, а?» «Трезвый, хоть портрет пиши». «Ладно», — Корсаков решил не посвящать друзей в подробности своих приключений. «Марина, я в прошлый раз тут в картишке играл, пассианс раскладывал». Марина слегка прищурилась. «Игорь, давайте не будем темнить. Пассианс из карт Тарони раскладывают». «А, значит, вы видели колоду». «Скажите, вы ее случайно никуда не засунули? Ну, может, валялись, карты на столе мешали вам и...» «Нет», — девушка покачала головой. «Карты я видел, но не прикасалась к ним».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 провозгласил Корсаков, поднимая стопку. «Как там говорится, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Не желаю быть блаженным, желаю быть просто Игорем Корсаковым, веселым и беззаботным. Ваше здоровье, господа реставраторы». Он лихо прокинул водку в рот, по-гусарски прокатил ее до локтя, подбросил и со стуком поставил на стол. «Так», — сказал Воскобойников, забирая бутылку, — «эти симптомы мне знакомы. Следующим номером будет желание изобразить на холсте находящихся поблизости дам в неглиже».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 Последний из упомянутых Николай Корсаков, поручик лейпгвардии кавалерийского полка, действительно присутствовал при последних минутах царствования Николая II, последнего российского императора. Невидящим взглядом Игорь смотрел перед собой а видел стоящие на запасном пути станции дно, что под Псковом императорский поезд. Меламартовская метель часовые, закутанные в полушубки, бродили вдоль вагонов. Царь иногда выходил из вагона и в сопровождении дьютантов прогуливался в перелеске.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 Воспаленные глаза внимательно, но без надежды смотрели из-под покрасневших век. Темные, почти черные тени залегли вокруг глаз. Как видно, последние сутки государь почти не спал. Не скушайте меня, поручик. Потребно пролить реки крови, чтобы переписать предначертанное. Я не могу пойти на это. Столько покорности в судьбе было в словах императора, что Корсаков понял. Решение принято, и как бы тяжко не далось оно государю, он от него не отступится. Со стороны станции послышался шум автомобиля. Адъютант смотрелся сквозь начинающийся снегопад и, подавшись к царю, зашептал что-то. Николай II, опустив глаза, выслушал его, и хмуро кивнув, поднялся по ступенькам в вагон. — Поручик, это депутаты Государственной Думы Гучков и Шульгин, — сказал адъютант, обернувшись к Корсакову. — Сопровождает их генерал Рузский, его, надеюсь, вы знаете. До особого распоряжения никого в вагон не пускать. — Слушаюсь. Корсаков замер возле поручни, с ненавистью глядя на приближающихся думцев отороченные мехом пальто, бобровые шапки. Гучков, на ходу протирая заиндивевшие пенсне, что-то тихо говорит мрачному Шульгину. Позади, чуть отстав от штатских, вышагивал главнокомандующий армиями Северного фронта генерал-адъютант Русский. — Василий Витальевич. Гучков чистил скороговоркой, сбиваясь шага. Пенсне никак не хотел утвердиться на его покрасневшем носу. — Я прошу вас, поддержите. С нашими полномочиями мы... Он осекся, поймав взгляд Корсакова, хватанул ртом морозный воздух и закашлялся. Спустившийся из вагонов легель адъютант козырнуло. — Государь ждёт вас, господа. Русский, отвернувшись, стоял в стороне, пока не оскальзываясь и тяжело сопя поднимались по ступеням. — Вы идёте, ваше превосходительство? — спросил от двери вагона Гучков. Генерал молча полез в вагон. Чувствуя, как дрожит всё внутри в ожидании роковых минут, Корсаков ходил вдоль вагона. Он уже не ощущал мороза, ему стало жарко. Подхватив снег, он стал жевать его, чувствуя во рту привкус смолы и сгоревшего угля. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем на ступенях появились депутаты. Гучков в распахнутом пальто и шульгин, закутанный в шарф, будто не раздевался в жарко натопленном помещении. Потряхивая папкой с бумагами, Гучков устремился к поджидающему их автомобилю, то и дело оглядываясь и терапия спутника. Корсаков посмотрел им след, ощущая в груди пустоту. В горле стоял комок, который не сглотнуть и не выплюнуть.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 Игорь моргнул несколько раз. «Я заснул? Вы спите с открытыми глазами. Вот что. И растолкать вас совершенно невозможно. Вы меня пугаете. Разве можно так изводить себя? Пятый час утра. Ложитесь в постель и хоть немного поспите». «Да, сейчас лягу». Корсаков помассировал горло, встал и приоткрыл окно. Ночной воздух заставил его поежиться. «В последнее время я словно наяву вижу сны, и, кажется, они соответствуют историческим событиям.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 Подрагивая, он двинулся вперед. Пурпурные и алые полосы ползли по его поверхности, сливались и не смешиваясь точно змеей. Кроваво-красные протуберанцы делали его похожим на маленькое багровое солнце, не весь как вспыхнувшее в комнате. Корсаков отступил, закрывая с собой Марину. Жара полил лицо, он попытался закрыться от нестерпимого света ладонью. Шар завис над столом среди парящих в воздухе листов.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 Девушка толкнула Корсакова, пытаясь вырваться. Там Павел. «Пашка!» — заорал Игорь. Светящаяся сфера дрогнула, раздуваясь, как детский воздушный шарик взмыло под потолок. Корсаков бросил Марину на пол и едва успел рухнуть сам, как раздался глушительный взрыв. Невероятная сила подхватила его и швырнула в черное небытие, как штормовая волна бросает на скалы терпящий бедствие корабль. Вальс.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 — Вы заметили, что молния сожгла только тот лист бумаги, на котором вы сделали записи? — Заметил. — Что ж мне, совсем не спать теперь? — Ладно. — Корсков взглянул на часы. — Когда первая электричка? — Рано. Часа в четыре, — ответил Воскобойников. — Только хоть они редко, а расписания движения у меня нет. Тебе срочно в Москву надо? — Очень срочно, — подтвердил Корсков. Срочнее некуда. — Дашь свою Ниву? — спросил Воскобойников Марину. — Да, водить умеете, Игорь? Она принесла ключи зажигания.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 Доедешь в шоссе, по нему до Ленинградки. Махнув на прощание, Корсаков вырвали на грунтовку. Липы почти сразу скрыли из глаз оставшиеся позади дома две обнявшиеся фигуры. Одолев подъем, его выскочил на шоссе. Занимался рассвет, облака повесили так низко, что казалось, вершины деревьев царапали их серой подбрюшья. В деревнях вставали рано, под крышами поднимался дымок, горел свет в окнах.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 Корсаков разгонял Ниву на спусках и сходу вбирался на подъемы. Дорога впереди, ныряющая по холмам, напоминала уходящие к горизонту волны моря. На Ленинградском шоссе машин прибавил, живущие за городом спешили в Москву. Еще за несколько километров до кольцевой автодороги Корсаков заметил неладное. Впереди царила мгла, хотя рассвет он встретил еще до выезда на Ленинградку. Только подъехав ближе, он понял, в чем дело. Над Москвой неслись тяжелые и сине-черные тучи. Ветер ударил лобовое стекло с такой силой, что Ниву повело в сторону. Корсаков сбавил скорость и свернул на кольцевую. Ветер гнал по дороге пыль, деревья по обочинам гнулись так, что, казалось, вот-вот сломаются и улетят, как сорванное с веревок белье у нерадивой хозяйки. Впереди блеснула молния, следом еще одна, ветвистая, как рога старого оленя. Гулкий удар покрыл шум двигателя. Автомобили двигались почти на ощупь с включенными фарами.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 только бы телефонную линию не повредила. Он снял трубку и улыбнулся. Гудок был четкий, без помех. Он попытался вставить карту в щель приемника, она выскользнула из мокрых пальцев и упала на пол. Чертыхнувшись, Корсаков нагнулся, цепляя ее ногтями из натехшей лужи, и тут стекло будки разлетелось осколками. Корсаков поднял голову, увидел вмятину в телефонном аппарате и, рухнув на пол, скорчился, закрываясь руками.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 Оставляя за спиной шум схватки, Корсаков, не оглядываясь, побежал прочь.